пак номер 82 Действия во время общественных беспорядков Протесты, пресекаемые органами власти, несмотря на то, что считаются одним из столпов демократии, могут превратиться в общественные беспорядки, даже если начинались как совершенно мирные. Конечно, маленькая группа пикетчиков не должна становиться причиной для беспокойства, но когда собираются большие толпы эмоционально заряженных людей, это может привести к вспышкам насилия. Независимо от того, в каком качестве вы оказались в этом месте, как добровольный участник, сторонний наблюдатель или случайный прохожий, постоянно внимательно отслеживайте действия окружающих. Внешне мирная акция протеста может таить в себе очаги потенциального насилия. Если оно начнётся, остановить его будет очень трудно, так как агрессия по своей природе заразительна и имеет тенденцию к распространению, особенно если толпа уже взвинчена. Самый безопасный вариант действий в этом случае вовсе обойти такую толпу стороной и заблаговременно замечать очаги потенциальной опасности. Постарайтесь не оказываться между группами людей с противоположными убеждениями, на первой линии протестующих, а также в местах, где люди скапливаются возле баррикад и между демонстрантами и правоохранительными органами. Если вы невольно оказались участником происходящего, дважды подумайте, прежде чем обратиться к представителям правоохранительных органов за помощью. Эти люди могут быть настроены решительно и готовы без долгих разбирательств, можно сказать, рефлекторно наброситься на любого, кто к ним приблизится. Вместо этого постарайтесь держаться подальше от гущи событий и укрыться внутри ближайшего здания или за ним. Поднимитесь, если это возможно, на более высокое место. Если толпа большая, лучше обойдите, а не идите сквозь неё. Журналисты, которые готовят репортажи о протестах, должны постараться слиться с толпой, но при этом выбирать такие места, где сосредоточено больше женщин и мирных протестующих, что помогает этим группам совместно обеспечивать безопасность. При перемещении в толпе нужно следовать общему движению, а не пытаться идти против потока. Избегайте центра толпы, где обычно нарастает состояние хаоса, а насильственные действия могут остаться незамеченными. Соблюдайте осторожность при любом скоплении множества людей, так как большие толпы всё чаще становятся излюбленной мишенью террористов и преступников-одиночек. Оперативный принцип. Чтобы не пострадать, оказавшись в толпе агрессивно настроенных людей, нужно действовать правильно. Главный вывод. Эмоционально настроенная толпа может стать очень опасна.